Глава 10 Оставшаяся неделя в целом прошла без потрясений. С обоими босху стычек больше не было. Другие ученики обходили меня стороной, в корпусе подлянок никто не делал, за углами не поджидал и швабрами дверь не подпирал. Учителя по-прежнему придирались. Причем мне даже показалось, что с понедельника они, за исключением Лена Таро, стали уделять мне гораздо больше внимания. Но в целом и общем я пока справлялся, поэтому и не заострил на этом внимании. Из новых предметов во вторник и среду, в смысле в дуэре и триэре, добавились только музыка и танцы. Причем на пении учитель ко мне тоже прикопался, потребовав на первом же занятии прочитать на память гимн Нарлаэна целиком. Ну а я взял и прочитал, причем громко, с выражением, благо справка до сих пор меня вручала. Правда, петь я, как и большинство одноклассников, не умел. Танцевать тем более, зато на общем фоне ничем не выделялся. А за счет ускоренной адаптации движение я запоминал быстро, стихи и исторические экскурсы еще быстрее, поэтому новые занятия не добавили мне трудностей. По маготехнике и ее подразделам я тоже потихоньку работал — при любой возможности читая учебники и постепенно достраивая картину приютившего меня мира. Это, правда, оказалось не так уж просто. Некоторые вещи до сих пор в моей голове упорно не укладывались, а некоторые, вроде принципов, по которым различные виды магии взаимодействуют друг с другом, и вовсе приходилось тупо заучивать. Зато я баллов успел немного подзаработать. Благодаря Лену Штассе и Лаиру Дарно с его примитивной математикой даже из минуса почти вылез. хотя нельзя сказать, что неприятности совсем закончились, и я дожил до выходных без проблем. Того гада, который кинул в мою комнату камень и разбил окно, Эмма благополучно вычислила. Это оказался третий курсник с необычайно длинной для Нурлаэна и труднопроизносимой фамилией Илантер-Антруаско, которому я вообще ничего плохого не сделал. Родом с далекого юга, тихий, скромный, внешне ничем не выделяющийся паренек, но именно из его окна вылетел тот грешный камень — И именно его маячок проявлял активность в заданной точке, в то время как сам парень должен был крепко спать. Как он это сделал, а главное, зачем, для меня так и осталось тайной. Расспрашивать я его поостерегся, но наказать все-таки наказал. На протяжении целого дня на парня сыпались неприятности одна за другой. Он спотыкался на ровном месте, падал, поднимался, снова падал, ронял стулья, сломал два стола на обеде, тогда как на ужине опрокинул на соседей сразу два подноса — А той же ночью мне в окно прилетел еще один камень. Уже побольше. Но я к тому времени резко поумнел, поэтому заранее попросил Эмму отслеживать всевозможные быстро летящие предметы. Так что запущенный малолетним засранцем камень она распылила еще на подлете. Благо, ширина управляющего поля позволяла. А я об узнал только утром, когда проснулся и получил от подруги подробный доклад. Пришлось этого любителя левитировать предметы проучить еще раз. И еще И еще. Лишь после этого посторонние предметы прилетать в мое окно по ночам перестали, а от меня не только свои. Чужие стали шарахаться, потому что по школе прошел слух, что я потомок шептуньи, и у меня каким-то образом проявилась способность насылать на неугодных порчу из глаз. Знал про бабку только Босху-младший, так что источник слухов установить оказалось несложно. Однако я не спешил никого разубеждать и, поразмыслив, пришел к выводу, что такая легенда мне только на руку. «Правда, по этому поводу пришлось несколько раз объясняться с директором. Регулярно случающиеся в столовой казусы его несказанно раздражали, а порча школьного имущества и мелкие травмы учеников приводили в ярость. Но я стоял на своем. Неоднократно на детекторе лжи заявлял, что никого не трогал. Несколько раз проходил тестирование у Лэна Нортена, успев к тому времени доподлинно убедиться, что приборов, способных определить наличие найниитового поля среди его оборудования, не было». Доктор, разумеется, разводил руками и добросовестно отсылал Лену Марине отчеты, в которых черным по белому было написано, что дара Шептунья у меня нет, что ни таланта, ни запрещенной магии он тоже не обнаружил, что мой природный дар — это всего лишь магия молний, которую мне еще даже ни разу не разблокировали, что второй вид дара у меня по-прежнему нет и в ближайшем будущем не предвидится, и вообще, что я белый и пушистый». Мой блокиратор исправен, а значит, все происшествия в столовой и ее окрестностях — не более чем простая случайность. Насчет таланта он, конечно, ошибся, но талант — штука хитрая. Обнаружить его было еще сложнее, чем на поле. Талант ведь нельзя увидеть или измерить, а заподозрить его наличие можно лишь с помощью особых тестов. Причем для каждого таланта эти тесты нужно было подбирать индивидуально — но в отличие от моего биологического отца, доктор Нортон подобными знаниями не обладал, поэтому и определить наличие у меня таланта оказался не в силах. Конечно, за нами, в частности за мной, после этого стали наблюдать еще пристальнее, чем обычно. С моего браслета стали чаще уходить отчеты в кабинет директора, Одновременно с этим Эмма заметила подозрительную активность видеокамер в коридорах школы, а в столовой с некоторых пор присутствовал хотя бы один мордоворот с дубинкой, который своими глазами изучал обстановку и исправно докладывал директору, что ученики, в том числе и я, ведут себя прилично. В его присутствии оскорблять меня и насмехаться надо мной Босха было уже не к месту. На уроках рядом с нами всегда находился учитель. На переменах я постоянно крутился возле камер, особенно возле тех, которые на постоянной основе писали и картинку, и звук. Ну а после уроков или шел на факультатив к Лаиру Дракну, соблюдая при этом меры предосторожности и старательно отслеживая появление чужих аур в округе, или сбегал в библиотеку, где находился под присмотром бдительного и на редкость подозрительного старика. Вот и получилось, что на протяжении учебной недели я ни разу ни во что не вляпался». Вернее, я просто не дал ни старшему, ни младшему боссу возможности себя подловить. В жилом корпусе было немного сложнее избегать встречи с крепышом или его шестерками, но несколько показательных демонстраций и якобы случайные падения, шишки и порезы, в конце концов убедили даже самых недоверчивых, что с глаз с глаз, а какая-то сила за мной стояла, так что наезжать на меня было чревато. Единственное, чего я не мог предусмотреть, это порчу имущества в комнате в мое отсутствие. Но рассудил, что вряд ли кто-то рискнет ломать электронный замок или бить окна в светлое время суток. «Меня ведь рядом не было. Значит, свалить, если что, будет не на кого. А раз не на кого, то за вхозу так или иначе придется докладывать директору об очередных незапланированных тратах. Тот, в свою очередь, захочет выяснить причины, особенно если битье окон продолжится, и вот тогда установить истину будет уже несложно. Система видеонаблюдения, маячки на браслетах, перекрестные допросы — Уверен, если директор захочет, то в два счета установит, кто именно швыряет камни в чужие окна и пребывает после отбоя за пределами личной комнаты. И даже если виновников после этого не накажут, а дело спустят на тормозах, атаки на моё окно в любом случае прекратятся. И вот тогда я, наконец, смогу спать спокойно. Вылазку в подвал я начал планировать со следующей недели. Сразу после того, как пожилой библиотекарь впервые не пришел ко мне поболтать вечерком за жизнь и заодно не проверил, что именно я делаю в читальном зале. Это был несомненный прогресс. Еще немного, и он окончательно успокоится, после чего дорога к капсуле будет открыта. Я, правда, предполагал, что на это уйдет еще неделя, или даже две. Очень уж старикан попался недоверчивый. Однако как-то вечером я зашел к нему в каморку пожелать доброго вечера и обнаружил, что тот сидит в потертом кресле, накрывшись теплым пледом, и мирно дремлет под тихое бормотание старенького приемника, с которым, как и с бумажными книгами, упорно не хотел расставаться. Это навело меня на интересную мысль, поэтому прежде чем уйти, я поинтересовался у Эммы, сможет ли она воздействовать на мозг старика Орина так, чтобы тот или заснул побыстрее, Или же подольше не просыпался. На мой ведь она воздействовала спокойно. Подруга немного подумала и признала, что в принципе, устройство человеческого мозга не намного сложнее обычного маготехнического устройства, а работа нейромедиаторов не загадочнее программных кодов, которые ей доводилось взламывать раньше. Да и разница между мной и дремлющим детком, прямо скажем, немного. Эксперимент я провел там же, прямо над спящим стариком, который после манипуляций Эмма действительно обмяк и уснул так крепко, что я не смог его разбудить. В какой-то момент мне даже стало неуютно от мысли, что дедок, как заснул, так потом может и не проснуться. Однако Эмма заверила, что способна простимулировать выброс гормона сна ровно в таком количестве, чтобы человек проспал строго заданное время и проснулся именно тогда, когда это нужно. Более того, процесс она только запускала, и дальше ее присутствие уже не требовалось, так что теоретически я мог прийти в библиотеку, аккуратно усыпить деда, спокойно решить свои дела и, как ни в чем не бывало, вернуться, а он даже знать не будет, что я вообще уходил. Но что намного важнее, никто не удивится, если престарелый смотритель вдруг уснет во внеурочное время. Что взять со старика? Лишь бы за порядком присматривал, и ладно. Потратив еще пару дней на проверку новой гипотезы, я убедился, что Эмма действительно способна решить эту проблему. И вот тогда наши сроки сильно продвинулись, а идти в подвал я решил не на той неделе, а в ближайшую субботу. В Шанре у меня не было факультатива. В этот день мне не требовалось идти в лазарет. Все остальные ученики традиционно были заняты своими делами, так что меня с моими частными отлучками никто не хватится, и по меньшей мере пару рейнов я смогу потратить исключительно на собственные нужды. Само собой, пятый день недели и первая половина шанре прошли у меня достаточно напряженно. Нет, бояться я не боялся. От ненужного мандража меня избавила Эмма, а все детали предстоящей вылазки, и я за прошедшие две недели учебы давно продумал и просчитал. И, как оказалось, не зря. Потому что, когда только наступило время X и сразу после обеда я появился в библиотеке, все прошло как по маслу. Подменная запись на видеокамере, включенный терминал, заранее созданная МА-программа, способная в произвольном порядке открывать и через некоторое время закрывать файлы. Затем короткая беседа со стариком, чтобы тот не забыл, что я действительно его навещал. Незаметное вмешательство подруги, густое облако на инеита вокруг седой головы смотрителя, несколько сценов ожидания и вуаля! Клиент крепко спит, а я уже спускаюсь в подвал, внутренне подрагивая от нетерпения. Замок на двери проблем никаких не доставил. Подруге понадобилось меньше мена, чтобы его оживить. Камер поблизости тоже не было, так что нам никто не мешал. А вот дверь, когда отъезжала в сторону, скрипела жутко. И этот скрип до конца не исчез даже после того, как я обработал механизм загодя прихваченной смазкой. Внутри заветного помещения, как и ожидалось, было темно. Однако темнота с некоторых пор не входила для меня в категорию серьезных трудностей. Благодаря адаптивному зрению я мог видеть даже в кромешной тьме. Да еще и не в одном спектре, так что насчет поиска лампочек мог не беспокоиться. «Осуществлен выход во внешнюю сеть», — дала мне долгожданное подтверждение Эмма. «Желаемые запросы? Тема анализа? Поиск данных?» Поскольку все вопросы у меня были давно записаны на подкорку, я продиктовал их подруге в порядке важности. А пока она рылась в информационном поле Наяра, обошел по кругу стоящую у стены капсулу, с которой было связано немало планов. Спортивно обучающий модуль ЭДО-25 выглядел как капсула гиперсна в старом космическом ужастике про Довольно громоздкая, нескладная, с облупившейся краской на боках она имела совсем непрезентабельный вид. Да и внутри казалось не слишком удобной, в отличие от высококлассного медицинского модуля, который был установлен в отцовском убежище. Первым же делом я отыскал технический люк и снял его, чтобы глянуть, что за начинка у этой адской машины. Подспудно ожидал, что увижу обычную материнскую плату, вентиляторы, болтающиеся повсюду провода. Но фигу! Под крышкой нашлось лишь несколько плотно подогнанных друг к другу, промаркированных буквенно-цифровым кодом устройств, размером со спичечный коробок. Моток тончайшей белесоватой паутины, похожей на клок женских волос, и большой белый кристалл грушевидной формы, который испускал то самое зеленоватое свечение, что я и заметил из коридора. Невидимых разъемов для проводов, ничего-то знакомого в этой конструкции я не нашел. Большого толстого провода, ведущего к стене, тоже нигде не было. Ни интернет-разъема, блин, вообще ничего привычного. И тем не менее эта штука работала. Наружная крышка, пусть и со скрежетом, отъехала вверх и в сторону, сразу как только я нашел на боку агрегата нужную кнопку. Внутри было чисто и сухо. За годы простоя капсула не потеряла герметичность, поэтому ни пыль, ни влага туда не попали. Но разве что ложа оказалась излишне жестким. Однако в моем положении и грех жаловаться. Да и рабочая капсула осталась всего одна, так что выбирать было особо и не из чего. На всякий случай я все-таки глянул на другие модули, но с ними меня точно ничего не светило. У одного, как выяснилось, была повреждена наружная крышка, а внутренности погрызли крысы. У второго кто-то вырвал из развороченного нутра маготехническую начинку, оставив после себя лишь пустое гнездо под кристалл. А третий модуль хоть и выглядел целым, просто отказался включаться, хотя я сделал все по подсказанному подругой алгоритму, и Эмма подтвердила, что ошибок я не допустил. В итоге я так и вернулся к единственному работающему агрегату — заодно попросив подругу добыть в сети инструкцию по эксплуатации. Ну, что сказать. В общих чертах она описала работу модуля довольно точно. Насколько я мог понять, его задачей действительно являлось самое настоящее ментальное программирование, то есть закладка определенных знаний напрямую в мозг испытуемого. В данном случае речь шла о местной системе спортивного боя, кханто, которой пользовались на Найяре повсеместно, И инструкция обещала, что после курса обучения я обрету не навыки, нет, просто знания о том, как тренироваться, какие группы мышц развивать, как выполнять те или иные упражнения, стойки и как использовать полученные знания в бою. При этом демонстрационный ролик, найденный Эммой на просторах сети, выглядел чрезвычайно заманчиво и сулил тому, кто рискнет воспользоваться искусственно внедренными в разум знаниями, настоящие чудеса. И то, что после этого якобы никакой инструктор или учитель будет уже не нужен, и что я смогу тренироваться самостоятельно, а мое развитие как спортсмена будет прогрессировать в количество раз быстрее, чем у простого смертного, потому что во время пребывания в капсуле специальные иглы будут стимулировать мышцы и ускорять их рост прямо на глазах. Одним словом, обычные сказки для лохов. Однако толк от аппарата все-таки был. Систему тренировок сам для себя я точно не разработаю. У меня для этого просто нет необходимых знаний. Местная система боя тоже была мне абсолютно незнакома, а Лаир Дракон вряд ли настолько расщедрится, что передаст мне эти знания в полном объеме или будет тратить на меня столько времени, сколько я у него попрошу. Более того, к факультативным занятиям он относился так, как и положено отставному сержанту при виде салаги-задохлика, который вознамерился выиграть чемпионат мира по армрестлингу. Проще говоря, с презрением — И хоть гонял он меня что надо, и всего за пару недель коротких тренировок я ощутил, что стал чуточку выносливее и самую малость крепче, этого все равно было недостаточно. А спортивный модуль не будет возражать и не станет смотреть на мое слабое тело с презрением. Не станет сравнивать меня с другими учениками и отпускать по этому поводу язвительные замечания. Да и оценок ставить он пока не умеет, так что в сравнении с человеком такое обучение было для меня предпочтительнее. По крайней мере на первых порах. Эма что насчет побочных эффектов?» – осведомился я, когда пролистал инструкцию и уяснил, как запускается этот доисторический агрегат. Подруга коротко перечислила основные минусы использования спортивно-обучающих модулей старого поколения, и я недовольно поморщился. «Так головную боль, ломоту в мышцах и тошноту я переживу. Режим обезболивания у меня и без того включен постоянно, так что эта проблема тоже решаема». Временное нарушение координации после первых занятий тоже не сулило больших неприятностей. Особенно после того, как Эмма пообещала, что сможет быстро убрать последствия, чтобы на той же физкультуре меня никто не заклевал. А вот строчка насчет спутанности сознания в первые дни после применения ментального программирования меня смутила. И возможность обмороков тоже не обрадовала. Когда же я дошел до редких побочных эффектов и обнаружил, что среди них встречается и внезапная смерть, то всерьез задумался, а готов ли я идти на такой риск. Аппаратура старая, не исключено, что работает со сбоями. Курс обучения длился не меньше месяца, если заниматься ежедневно, и почти полгода, если работать в щадящем режиме. А за это время ошибок в работе модуля могло возникнуть столько, что я не только инвалидом могу остаться, но и от риска внезапно сдохнуть, буду совершенно не застрахован. «Что посоветуешь?» — спросил я подругу, когда обрисовал возможные перспективы. Эмма почти не замедлилась с ответом. «Вероятность успешного прохождения курса ментального программирования при имеющихся параметрах спортивно-обучающего модуля ЭДО-25 составляет 12,32%. Ну вот, что я говорил. А если ты будешь контролировать весь процесс и вовремя убирать возникающие ошибки, а в случае угрозы моей жизни остановишь процесс обучения?» На этот раз она думала немного дольше. Причем во время анализа данных облако Нейниита плотно облепило обсуждаемый агрегат, похоже углубленно копаясь в его электронных мозгах и прочей маготехнической начинке. Рекомендуется обновление программного обеспечения. Наконец выдала свой вердикт Эмма. Установленная версия 3.0.1.2 не отвечает требованиям безопасности и несет с собой угрозу для жизни и здоровья носителя крови. Рекомендуется установка версии не ниже 4-дефис-2-дефис-1.1. «Да?», да — усомнился я. «А железо выдержит?» «Результат диагностики положительный. Совмещение программного обеспечения возможно. Сколько это займет времени? Один рейн, 34 мэна и 3,5 сена. Я прикинул оставшееся время. Тогда действуй». «Заодно прогони аппаратуру по всяким тестам, проверь, будет ли она работать без вспомогательных функций, а то закоротит эту рухлить в самый неподходящий момент, и мне придется крышку выбивать, чтобы оттуда выбраться». Эмма молча принялась за работу, тогда как я попросил ее выделить самую капельку ее безграничных ресурсов ради того, чтобы подключить браслет к сети и поискать ту информацию, которая меня интересовала. Как оказалось, за три с небольшим недели моего отсутствия в инфополе Наяра страсти по поводу предательства Альнбарарасха в средствах массовой информации порядком поутихли. А новостную ленту заполонили репортажи о грядущем четырнадцатилетии летии ее высочества принцессы Азалии, младшей дочери великого Терне Лорине и его августейшей супруги Норлины. Мне это было по барабану, поэтому я ограничился лишь тем, что внимательно изучил биографию человека, который в одночасье уничтожил весь мой род. Затем переключился на поиск информации о состоянии дел в провинции Расха. Выяснил, что, скорее всего, все принадлежавшие роду земли отойдут под руку Терне. А вместе с ними семейные предприятия, фермы, рудники — вообще все, чем когда-то владели Расха, будет считаться собственностью короны. Об убийстве мирных жителей в СМИ, как я и предполагал, не было ни единого слова, а вот несколько репортажей о неизвестной заразе на землях предателя Расха все таки попались мне на глаза, однако выглядели они не слишком убедительно, из чего я заключил, что об истинной причине уничтожения старшего рода никто и никогда из простых смертных не узнает. Ладно, поехали дальше. Пока я искал информацию про талант-инженер, то наткнулся на массу интересных сведений касательно этого раздела магического искусства в целом. И даже смутные намеки на то, что нечто похожее когда-то якобы мелькало в старшем роду Десхе, а также в старшем роду Сархе, но сугубо на уровне непроверенных слухов, так что полагаться на эти сведения было нельзя. Зато мне на глаза попалась статья в каком-то военном журнале о способах противодействия на защите — И я совершенно неожиданно для себя выяснил, что та странная пушка, из которой меня чуть не пристрелили в поместье, на самом деле являлась очередной и сравнительно новой разработкой того же Альнбара расха Да, тоже на основе Нейнеита. Вот только если в проекте Гибрид-2 Тан пытался соединить Нейнеит и человеческое тело воедино, то в проекте Росхо, наоборот, нашел способ противостоять своему же изобретению. Примечание. Росхо... Дословно «убийца» на Нераре. Конец примечания. Проще говоря, он изобрел оружие, которое могло пробивать на броню с учетом той толщины, которую могли выдавать на частицы в эксперименте. Это, в свою очередь, означало, что насчет причин уничтожения Рода я, если и ошибся, то не ненамного. В противном случае представители Рода не отстреливали бы из адски дорогой пушки с адски дорогими патронами, а воспользовались бы тем, что попроще. Впрочем, имелось в этой информации и кое-что положительное. Раз уж даже специальное ружье меня не убило, значит, те жалкие 6% найта, о которых рассказывала Эмма, уже сейчас защищали мои череп и ребра не хуже, чем полноценный найнеид. То есть найт, как оказалось, тоже мог быть чрезвычайно полезен, а значит, целиком и полностью переводить его в найнеид не следует. А если я увеличу популяцию его частиц в несколько раз, если усилю найт еще и найнеидом сверху, «Ух, какой терминатор из меня получится!» «Правда, до этого времени надо еще дожить, это раз. И для полноценного преобразования скелета следовало подождать хотя бы лет десять, это два. Что значит «зачем ждать»? Мне всего восемь лет! Если я заполню свои кости Найтом до упора, кто за меня расти-то будет?» Если я правильно помню те скудные уроки анатомии, которые были у нас в школе, то детские кости растут не сами по себе, а за счет хрящей, которые сохраняются в структуре трубчатых костей до определенного возраста. Из образуемых ими клеток и формируется костная ткань, и за их же счет меняется длина костей. Нет, конечно, теоретически можно было удлинять уже укрепленные кости и за счет новых частиц. Вопрос только, откуда их взять в таком количестве. Сейчас мои дополнительные временно утраченные, но отнюдь не бесполезные семь с половиной акрионов частиц с легкостью умещались на дне обычной бутылки. Но даже этого неимоверного, годами собираемого расха количества частиц было недостаточно для полноценного строительства двухсот с лихером костей. Впрочем, если я найду никому неизвестную шахту с нетронутыми залежами Найта, то да, обязательно попробую. Ну а пока придется расти, как все, И, как выражается Лентаро, не торопить события. Переустановка программного обеспечения завершена. В самый неподходящий момент известила меня Эмма. Я вздрогнул от неожиданности. Обернулся, но спортивно-обучающий модуль за моей спиной стоял, как стоял. И внешне ничего не говорило о том, что теперь эта рухлить стала не такой древней, как раньше. Тестирование провела. Вероятность успешного ментального программирования составляет 91%. Возможность работы аппарата при отключении вспомогательных функций сохранена. Вероятность проявления побочных эффектов снижена с 87,68 до 33,5%. Блин, все равно много. Но меньше, наверное, уже и не получится. Еще раз взвесив все за и против, я какое-то время посидел, подумал, сверился с часами и, махнув на них рукой, решительно принялся раздеваться. Все равно агрегат надо было испытывать, а других кандидатов в подопытные крысы рядом не наблюдалось. Так что сегодня или завтра без разницы. Сегодня даже лучше, и я хотя бы испугаться не успею. «К загрузке данных готов», — дрогнувшим голосом сообщил я, когда залез в капсулу и закрыл отчаянно скрипящую крышку. «Запустить программу ментального сканирования», — вместо ответа поинтересовалась Эмма. «Для получения первого пакета данных рекомендуется подключение процедуры глубокого сна». Ну да. Раньше учеников вводили в учебный сон медикаментозно, но аппарат древний. Картриджи с лекарствами в него давно не заправляли. От миостимуляции я тоже решил пока отказаться, так что снотворным меня будет обеспечивать Эмма. И она же будет следить за состоянием моего тела, а при необходимости проводить и стимуляцию мышц, и коррекцию гормонального фона. Благо, ей это сделать проще, чем допотопному агрегату. Эх, была не была. Запуск разрешаю. По неволе поежился я, а, услышав, как загудел подо мной реанимированный из старого хлама модуль, закрыл глаза. Очень надеясь, что ничем плохим этот эксперимент для меня не закончится.